Глава четвёртая. Стандартный учебный процесс. Неделя проходит нормально. Хотя, конечно, смотря что считать за нормально. Если мой каждодневный стресс от обилия новых предметов и куча всяких дополнительных занятий, которыми нас осчастливливают в учебной части, считать нормой, то прямо оно – норма. А вообще у меня по вечерам, да и в течение дня, пухнет голова, иногда не фокусируется взгляд и шумит в ушах. И всё это от резкой смены деятельности – Но даже такое приносит радость, потому что весь прошлый год пришлось просидеть в четырёх стенах под присмотром придурка Зуба. Как мы друг друга на ремне не покромсали, вообще непонятно. Два не особо уравновешенных, а проще говоря, психованных людей в замкнутом пространстве. Большой бабах обеспечен. Меня лично выручало то, что рядом с местом, где мы жили, прямо в полуподвале имелся спортзал. Обычная качалка, как их полно в спальных районах. Удавалось подгадывать по вечерам время, так чтобы народу было не особо много. И с вопросами к странному задохлику, часам и населяющему беговую дорожку, никто не лез. Зуб днём впахивал, а после работы топал со мной в зал, только к штанге. Было прикольно наблюдать, как на него велись бабы. Он даже бывало не сопротивлялся. А мне так вообще в радость, если сваливал с какой-то понравившейся бабёнкой. Хоть полночи без него в квартире в одиночестве побыть. Счастье, что было. Кто мог предполагать, что оно такое? И вот теперь, уносясь утром на учёбу, мне радостно прежде всего от того, что не сидеть в опостылевших четырёх стенах и не наблюдать небритую рожу зуба, вернувшегося со смены или собирающегося на смену. Да и он отдыхает, наверное. А то тоже не железный. Как проснусь однажды, а голова в тумбочке. Мне вот интересно, сколько мы ещё вот так просуществуем?» В универе меня ожидаемо не замечают и радости нет предела похоже тот первый учебный день был самым страшным что могло случиться а так посмотрели поизучали и отвалили никому не интересен худой и мелкий чморёнок в очках на пол лица только лола продолжает таскаться за мной наравя при каждом удобном случае прижижаться своей очень даже аппетитной грудью но я упорно делаю вид, что ничего не замечаю и вообще не до того. учёба, учёба и ещё раз учёба. на вписки куда так сильно хочет попасть лула, нас в любом случае не зовут. она по этому поводу расстраивается, а мне пофиг. и без того впечатлений хватает. всё новое, всё такое интересное. А учитывая, чем после школы сразу приходится заниматься, то вообще кардинальная смена сферы деятельности. короче, все довольны и даже зуб, чтобы его по нос прихватило. Сегодня у меня семинар по экономике. В душе не вкуриваю, на кой физикам-технарям экономика, социология и прочие логии. Но против высоких умов учебной части не попрёшь. Семинар для всех первокурсников, со всех факультетов сразу. Решили объединить, похоже, для экономии времени учебного. Проходит в огромной аудитории на первом этаже, напоминающей древний амфитеатр своей формой и уходящими чуть ли не под потолок рядами сидений. Я привычно сажусь в уголке, надеясь, что пронесёт, потому что особо готовиться не было желания. Бесполезный предмет. И ведёт его пожилой препод по учебникам 50-летней давности. Лола, кинув рядом со мной сумку и привычно чмокнув в щёку, убегает к весело щебечущим девчонкам с другого факультета. Я рассеянно вытираю помаду, снимаю очки, которые уже пару дней дико натирают переносицу, закрываю глаза, откидываясь на спинку стула. И прямо чувствую, как на меня кто-то смотрит. Острый такой взгляд, внимательный. В горле сразу спирает, нервы натягиваются. Да что за чёрт? Аккуратно открываю глаза, сажусь ровнее, стараясь незаметно косить по сторонам. Сижу я прямо перед открытой в коридор дверью, и напротив, в компании третьекурсников, знакомых с здоровенных лбов, стоит Шатров и в упор смотрит на меня. Взгляд его наглый и внимательный и очень даже сильно тревожит. Прям не по себе делается моментально. Я пару секунд отропела, мирюсь с ним интенсивностью взглядов, не понимая, какого собственно чёрта он так пялится. Что нашёл удивительного? А потом вспоминаю про очки. Мати его торопливо натягиваю, деваюсь на лицо, отворачиваюсь, утыкаясь в конспект и успеваю краем глаза заметить его кривую усмешку. Потом третьи курсники ржут, как кони, пугая проходящих мимо девчонок, а затем звенит звонок. И мне остаётся только выдохнуть и выбросить из головы эту фигню с переглядыванием с самым дерзким придурком универа. «Ни к чему это тебе, Арс, Сеня. Вообще ни к чему». Лола возмущена не меньше меня, но по другой причине. Девчонке сказали ей, что сегодня будет какая-то вписка, вечеринка или как это ещё называется, не только для первокурсников, но и для ребят с других факультетов, и даже старшие будут. Ой, это так интересно. Ну пойдём, Сенечка, Арсик, Барсик мой, ну пойдём. Я привычно не реагирую на её щебет. Уже перестав каждый раз доказывать, что я не её парень, и что вообще мне эта тема не нужна. Лола каждый раз выслушивает, кивает, широко улыбаясь и продолжает, словно не воспринимает мои слова никак. После занятий поговорим ещё, да, Арсик. Господи, пробка глупая. Кривлюсь и иду мимо на следующую пару. Арс, ну ты чего? Догоняет, опять присасывается. Раздражённо перекладываю рюкзак в другую руку, разворачиваюсь к ней. Слушай, Лола, нарочно делаю голос грубее. Он у меня и так довольно низкий, хотя всё равно высоковат для парня. Давай сразу определимся. Я не твой парень. Мне вообще не нужна девушка, понятно? Ищи себе другого. Арс, она обиженно открывает ротик, хлопает голубыми глазками. И я хочу только учиться и не отсвечивать. Никаких свиданий, никаких походов куда-то, понятно тебе. Но то, что я тебе помог, вообще ничего не значит. Делаю паузу, давая осмыслить ситуацию. Эй, добиваю оскорбительным гуляй. Лола некрасиво кривит губы, и мне на долю секунды становится её жаль. Но это быстро проходит. Девчонка разворачивается и, взмахнув пушистым хвостиком, убегает прочь. И я философски хмыкаю: "Ничего, такие вещи тоже полезны. Пусть сейчас небольшое разочарование, чем потом большое". Шкура, она имеет свойство толстеть, и это хорошо, наверное. Вдруг со стороны ниши возле окна слышится хохот, нахальный и громкий. Я оборачиваюсь и наблюдаю приближающегося ко мне верзилу Костяна, машинально опуская руки и роняя рюкзак, чтобы не мешал. Но Костян меня просчитывает на подходе. Воу-воу, крутой чел. Я ничего такого, поднимает ладони в мирном жесте. Потом хлопает меня по плечу, очень даже по-дружески. Слышь, а ты ничего, нормальный мужик в смысле. Не каждый так тёлку отошлёт. Я прямо залюбовался. И даже прикинь, кое-что чуть ли не под запись. Это уметь надо так посылать. И пока я недовольно открываю рот в изумлении, продолжает, как ни в чём не бывало. Пошли покурим. Э, -э, э, я, честно говоря, не знаю, как реагировать на такую метаморфозу. Я не курю. Ну, я вас не дело, спортсмен, <смех> важно кивает Костян. Пошли тогда просто проветимся перед парой. Заодно и расскажешь, как ты меня так на болевую взял круто. Он идёт впереди, разглагольствуя насчёт того, что он так-то тоже спортсмен и сам всё знает, но тут видна техника другая и всё такое. А я решаю, надо мне это или нет. Вообще, наверное, не надо. Тише же планировалось быть. Но с другой стороны, ну почему бы и нет? Костянцы-то по виду просто великовозрастный болван, приколистый и рубаха парень, вряд ли опасен, и в то же время один из самых популярных парней универа. С ним вполне можно общаться, поддерживать реноме, так сказать. Конечно, курить я с ним никуда не пойду, да и за угол заходить, пастеры гусь, но просто поболтать, почему бы нет? Я тупо веледом костяну удовлетворённых мыкает, продолжая болтать. И через пару минут мы уже разговариваем как старые приятели, с насмешками, конечно, и приколами, но без злобно. Слушай, а чего ты её? спрашивает Костян, когда мы доходим уже до аудитории, где у меня следующая пара. Ничего, просто не дала, деловито уточняет Костян. Я спотыкаюсь, торопливо отрицательно мошу головой. Ух ты, а ты быстрый. уважительно присвистывает Костян и продолжает. «Ну, понятное дело. Теперь-то она и не упала никуда. Новую надо?» «Не надо!» Кашляю я в лёгком шоке от домыслов и бурной фантазии Костяна. «Надо это разрулить скорее, а то вообще плохо может получиться». Но я не успеваю ничего разрулить. Звенит звонок, и я киваю Костяну и топаю на пару. Лола демонстративно со мной не сидит, не смотрит. В статусе в соцсетях выставлено: "Однажды утром ты проснёшься и поймёшь, как она тебе дорога. Но когда этот день придёт, она будет просыпаться с тем, кто это уже понял". ржачно. Я впервые в таком бреде участвую, и это даже забавляет как-то. После пары иду в столовую в гордом одиночестве. Когда уже ищу столик, слышу резкий свист. "Эй, полурослик, топай сюда, тут место". «Поворачиваюсь. Ну, конечно. Вся гоп-компания самых крутых парней универа во всей красе. Пялится на меня, скалится, но вроде не зло. Выдыхаю, понимая, что побег на глазах всей столовой – полный провал. И так не ахти какой репутации. И иду с подносом к столику третьекурсников. По пути ловлю завистливые взгляды мальчишек с одного со мной факультета, таких же первокурсников, как и я». Блин, ну вот зачем мне такая слава? Как так я вечно мудряюсь во всякое гонье во влететь? Может прав зуб, что всё время пытается дома меня запереть. Садись. Костян двигается, давай ему место. Я благодарю коротким кивком, сажусь. Парни четверо, и двоих из них я знаю: Костяна, который с некоторых пор чуть ли не в друзья мне шиётся, и Шатрова Вадима. Он сидит напротив меня, совершенно не удивившись тому, что какой-то первокурсник Ну хорошо, не какой-то, а уже примелькавшийся, сидит за одним столом с ним. Остальные двое парней, Рыший Сашка и Смуглый Рубен, удивление не скрывают, но и слово против не говорят. «Вообще, я, наверное, странно смотрюсь в их компании. Они реально все высокие, шатров, вон, вообще больше двух метров. Красивые, на стиле такие, с татухами, модным небрежным прикидом, крутыми стрижками». Раскачанные и развалившиеся на своих стульях с ленивой грацией победителей по жизни. И я, Сморчок, метр с кепкой в прыжке на пенке. Очкарик, полурослик в широких штанах карго с накладными карманами, олимпийки на два размера больше, чем надо, не прозрачные и смешной. Странное соседство. Я расставляю еду, ловлю на себе внимательные взгляды, особенно от Шатрова, который уже поел и теперь изучает меня, гоняя зубочистку во рту. Чёрт, неуютно, блин. Я напрягаюсь, готовясь, ну, к чему-то. Просто не могут же меня позвать из-за того, что место в столовке нет. Значит, сейчас будет разговора. А я как бы не умею в мужские разговоры. Пальва страшная. А потому принимаю единственно верное решение жрать молча. Чем и занимаюсь. Но удивления парня особо меня не напрягают. Болтают, ржут, обсуждают девчонок, преподов, какие-то дела свои внеуниверситетские. «Мне удается пару раз улыбнуться в тему, кривовато и нарочито брутально. Надеюсь, блин. И как-то даже атмосфера разряжается. А ничего такого страшного, оказывается. Те же болтушки, что и у девчонок. Чуть грубее, чуть агрессивнее, подначки чуть жёстче, а так темы всё те же. Это прикольно. И вызывает улыбку». А «Вот полурослик нам сейчас расскажет, как надо правильно баб отшивать». Неожиданно делает подсечку Костян, как раз в тот момент, когда я, не ожидая подставы, спокойно пью сок. От шока он попадает не в то горло, и я начинаю кашлять, натужно хрипеть. Костян со всего размаха лупит меня по спине, ни фига, естественно, не помогая. Но на удивление кашель прекращается, потому что удар такой сильный, что я в первую секунду решаю, будто он меня убить хочет. Ох ты, ни фига себе. Костян трясёт ладонью. У тебя там доска, что ли? Нет. Спасибо. Торопливо пью ещё сок, дышу. Снимаю очки, чтобы протереть салфеткой слезящиеся с глаза, и опять ловлю на себе внимательный взгляд Шатрова, слишком внимательный для простого разглядывания незнакомого парня. Торопливо цепляю очки обратно. Ну что, Арсик, давай, делись. Чем тебе блондине понравилось? Она вроде вкусная. Костян настырный, как конский клещ, не оставляет попыток выяснить про меня и Лолу. Она ему, похоже, понравилась, но после такого шоу, что мы неделю назад устроили, подходить стрёмно. Не собираюсь обсуждать личное. Это некрасиво по отношению к девушке. Говорю резко, даже грубовато. Не собираюсь вообще на эту тему распространяться. За столом гробовое молчание, настолько глубокое, что я уже прикидываю, каким образом буду уходить. Но тут Шатров, кивает и цедит лениво: Правильно. Я считаю. Ну да, тут же подхватывает Сашка. Ему вторит солидно кивая Рубен, а следом и Костян сдаётся. Да, я тоже так думаю. Не хрен. Просто он её сегодня реально так круто послал. А наш пошла, пошла, пошла. Послала, послала, пожимает плечами Шатров. А ты лови момент. Да ну на хрен, отмахивается Костян презрительно, пытаясь скрыть напряжённый блеск в глаз. И я таких песклявых не люблю. Ну да, ну да. Хмыкает Шатров, а остальные просто тупор жуют и начинают подначивать Костяна какими-то прошлыми приключениями. Я под этим соусом быстренько доедаю обед, собираюсь и встаю. Спасибо за компанию. Да не за что, отвечает Шатров. Увидимся. Его: "Увидимся" почему-то звучит зловеще. Я киваю и быстренько сматываю удочки, гадая, что это такое было вообще.